Рассказы по книге 6. Сердце мира. Рассказ лисы. Рассказано и записано со слов Леры Полевой. Как мне было стыдно, когда кот вытащил меня на плече из-под мечей темной леди находки. Ведь я до последнего надеялась, что это могло бы быть тайным испытанием от Хангерса. Пусть это и не похоже на стиль моего жнеца, но быть спасенной им — все же не так позорно, как тем, кого ты уже привыкла считать ниже себя. И когда этот простой парень, еще и старающийся жить по справедливости, а он именно такой, чтобы о себе не думал, сумел так подняться. Впрочем, все эти моральные терзания оказались цветочками по сравнению с тем, что устроил мне Говард, когда я якобы к нему опоздала. А он меня хотя бы предупредил, что мы куда-то собираемся. «Нет. Но вот устроить мне лекцию на полчаса — это пожалуйста. И ведь при других-то он предпочитает молчать, а при мне — вон как разговорился. И вообще, вся эта аура таинственности, что он так любит напускать, немного раздражает. Я вроде как ученица, но при этом почему-то никаких секретов мне не рассказывают, только таскают хвостиком, как будто просто потому, что так положено, и всё. Или это просто мне так с учителем не повезло? Стоило лететь те 20 разрушенных надгробий такого вот покровительства? Нет, вот эту мысль точно надо выкинуть из головы. Как бы там ни было, я вращаюсь среди сильнейших мира сего. И просто даже наблюдать за ними — это ценнейший опыт. Вот вроде бы Говард, силач. Но при этом я уже знаю, есть жнецы, которых он опасается. Та же Лютого. После убийства Ксардоса эти двое немного повздорили. Так эта мозголомка чуть не убедила учителя засунуть руку в собственную же воронку аннигиляции. Впрочем, опять же, когда Говард все-таки сбросил наваждение, именно она сбежала. И это значит, что ее атака была заготовкой, наложенной еще до спора. А в прямой схватке Лютого уже нам не ровня. Или городов. Вот от такого учителя я бы, кстати, не отказалась. Не носят эти чёрные балахоны, ходят в обычной одежде, ни грамма самомнения, но при необходимости ударит так, что мало не покажется. Кстати, это единственный противник, о возможной схватке с которым меня предупредили заранее. И не просто предупредили. На пальцах разжевали, что именно мне надо будет сделать. Один из немногих полезных разговоров с Говардом. «Понимаешь, этот Илья, он не зря получил своё имя. Он словно древний богатырь, может как будто спать и ни во что не вмешиваться, а потом почувствует, что его задели, да или просто взбредёт ему что в голову и попрёт напролом. И его что, не остановить?» «Не остановить? Ну, как тебе сказать? Ты же знаешь мой купол аннигиляции. Так вот, он прошёл сквозь него». «Но ты же говорил, что способности жнецов не могут разрушать друг друга. Что это основа основ». «Правильно. Но вспомни, какое из этого правила есть исключение?» «Исключением являются только атаки, которые проникли внутрь тела. Получается, он ждал, пока твоя сила начнет его разъедать, а только потом использовал визуализацию?» «Не совсем так. Будь нам так просто справиться с силами друг друга...» Половина жнецов уже была бы мертва. Даже когда моя способность начинает поглощать его, он может развеять только то, что уже внутри его тела. Но он единственный, кто смог обойти это правило благодаря виртуозному контролю. Только представь, он шел вперед, запуская аннигиляцию внутрь своей брони на какие-то доли микрона, даже не давая ее до конца разрушить, но при этом сам успевая отменить мою силу. А он прошел насквозь? — Да, и даже особо не истрепался. Тогда был единственный раз, когда я от кого-то сбежал. Потом я восстанавливал этот бой в памяти по секундам, пытаясь понять, что же произошло, и теперь буду готов к новой схватке. — А я? — А ты? — Если сможешь, должна будешь его отвлечь, если он опять попробует повторить такой маневр. Не думай, что это долго. На самом деле весь его прорыв занял чуть больше секунды. Так что готовься умереть или сделать что угодно, но сбить его с курса. А если нет? Тогда это будет уже мой бой. Но задай себе вопрос. А нужна ли мне ученица, если в единственной ситуации, где она могла бы пригодиться, от нее нет пользы? И вот так заканчиваются почти все наши разговоры. Говард меня оскорбляет, я делаю вид, что не вижу в этом проблемы. И мы идем заниматься своими делами. Вот только сейчас я не уверена, что у меня в перспективе будет такая возможность. Моя главная сила скрытность. Я развиваю ее сама и стараюсь особо не просвещать своего учителя об успехах на этом поприще. Но, да, к счастью, он не особо ими и интересуется. Так вот, недавно мне удалось прорваться на качественно новый уровень и даже подкрасться к Говарду так, что он меня не заметил. Не проигнорировал, как он часто это делает а на самом деле не заметил. Хотелось в тот раз сделать ему какую-нибудь пакость после того, как он призвал меня из находки с помощью боли. Кстати, одна из самых неприятных вещей в моем ученичестве. Где бы ты ни была, твой учитель всегда может тебя достать и подсказать направление, куда надо двигаться. Как? А очень просто. Когда идешь в нужную сторону, боль ослабевает. В любую другую, или даже останавливаешься становится сильнее. Что самое обидное во всем этом, так это то, что у тебя нет возможности поспать. Неважно, насколько ты устала, неважно, что мышцы уже не шевелятся боль не даст отключиться, пока ты не придешь куда надо. Однажды я вот так бегала за переходящим из города в город, Говардом, три дня. Под конец казалось, что в глазах песок, а мозги так и вовсе начали плавиться. Подозреваю, если бы тогда он не задержался рядом с Новым Парижем, то я бы просто потеряла разум от перенапряжения. Страшная участь. Но, как оказалось, есть кое-что еще хуже. В тот вечер, когда я незаметно подошла к Говарду и случайно прочитала его записи, я узнала, зачем, оказывается, жнецам нужны ученики. Сердце мира — точка выхода, и заодно аналог надгробия не кого-то там, а самого карика. Еще до своего падения Верховный Бог оградил это место правилами и законами которые открывают путь к нему только в весьма ограниченном количестве случаев и с большим количеством оговорок. В общем, как мне кажется, главной целью всех придуманных испытаний было затягивание времени, чтобы Карик мог узнать и вмешаться, в случае чего. Но сейчас его не было, и его сила, вернее, какой-то ее символ, детали я не рассмотрела, ждал своего преемника. При этом, что характерно Сами боги ею воспользоваться не могли. Лишь тот, кто еще не достиг этой ступени развития, смог бы подойти к местному Граалю. Интересно, а что мой учитель будет с ним делать, когда заполучит в свои руки? «Мир», — вопросительный знак, зачеркнуто. «Свой мир», — восклицательный знак, жирное подчеркивание. У Говарда много чего было написано на листе, но эти две мысли сразу же бросились мне в глаза. «Не знаю, почему». Может быть, я и сама хотела бы сбежать отсюда? Сложно сказать. Впрочем, чего уж тут врать. Да, хотела бы. Чтобы у меня была сила, а все остальные были бы вынуждены ползать передо мной на коленях, как черви. И чтобы никто не просто не смел вспоминать, но и даже не знал другой меня, кроме как правительницы мира. Вот только вряд ли мне все это светит, если исходить из другой схемы учителя, набросанной на соседнем листе. Получить эту силу не так просто. Мало прийти первым, надо еще и правильно ее взять. И самый идеальный способ — дать ей сначала проникнуть в другое тело. Вместе со всеми заложенными обязательствами. А потом отобрать в бою, уже чистую и только для себя. Рядом был добавлен вопрос. Может быть, боги нас используют? Кстати, логичное предположение. Вот только меня в тот момент больше заинтересовало то, кого собирается использовать сам Хангерс. Вернее, о личности этого кого-то у меня вопросов не было, а вот о том, как бы этого избежать, я хочу обязательно подумать. Кажется, что куда мне против жнеца? Но смог тот же Городов пройти сквозь разрушение Хангерса? Или тот же Кот, который постоянно умудряется выходить сухим из самых тупиковых ситуаций? И раз даже этот проходимец справился, то и я что-то обязательно придумаю. Эти мысли казались мне такими мудрыми всего несколько дней назад, но сейчас, когда мы прошли первого стража, и цель нашего похода начала приближаться с катастрофической скоростью, я начинаю сомневаться, точно ли есть выход. Страшно, обидно. Мне казалось, что я в любой момент могу сделать какую-нибудь глупость. А потом мы наткнулись на кота. И это стало самым главным ударом. Если меня вели вперёд на заклание, поглотить силу, а потом тут же передать её учителю, хочется верить, что без фатальных последствий, то чёртов кот появился здесь в роли лидера. И ведь я сначала даже поверить не могла, что он может решиться на такое, но потом узнавание при взгляде на карту в глазах его девицы показали, что они здесь не случайно. Но какой наглец! Неужели он всерьез надеется обойти жнецов? Или это просто хитрый план — набить себе цену, мешаясь под ногами и получить отступные? И чего я так глупо себя веду? Кричу на него, пытаюсь подколоть? Или это из-за того, что я опасаюсь несколько других встреч? Ведь на листе у Говарда были расписаны временные лимиты столкновений конкурентов по зонам. Десять минут в первой, двадцать во второй и так далее. Скорее всего, эта система нацелена на отсеивание случайных претендентов. Сначала будут уничтожены самые слабые, с кем можно успеть расправиться за первый временной лимит. Те, кто сумеют продержаться, пройдут дальше. Но уже скоро и их смогут сокрушить. В итоге до последних уровней испытания доберутся либо самые везучие, либо самые сильные. Как-то так было записано в заметках учителя. И тут я согласна с его выводами по задумке испытания. Отсеивание, отсеивание и еще раз отсеивание. На каждом этапе и стражами, и прежде всего друг другом. Но кто бы мог предположить, что кот сумеет продержаться, пусть даже и на самом легком уровне сложности. Когда бывшая ученица Семина, теперь-то я ее узнала, лишилась пальца, было так приятно смотреть на ужас в ее глазах. Если бы она еще не спряталась коту за спину, совсем у некоторых нет чести и гордости. Но все эти мысли оказались забыты. Стоило мне увидеть способ, с помощью которого коту удалось ускользнуть от атаки Говарда. Сначала мне показалось, что он, как города в рассказе учителя, прошел через купол аннигиляции. Но потом я присмотрелась и поняла, что это всего лишь портал. Стационарный. А тут вариантов-то по большому счету только один. Кот смог открыть божественную метку, начал ее развивать и прокачал первую положенную на этом пути способность. Неожиданно. И глупо. Просто по-идиотски соваться в испытании карика с меткой бога. Да, сила бывшего верховного бога спит, но даже непрокачанная метка станет для нее таким раздражителем, что мало кто сможет сохранить свой разум. Кажется, Говард тоже это понял. И именно поэтому решил отказаться от преследования. И да, тут наше время вышло но со стражем-то можно было бы и подождать, и прикончить конкурента, пока он не стал проблемой, если бы был смысл. Но сейчас его нет. Кот, который в ближайшее время лишится разума, нам точно не соперник. А то, что это случится, ясно как день. Если сами жнецы и боги вынуждены бояться этой силы, следуя древним правилам, то какой человек сможет перед ними устоять?